Глава двадцать 23. Но я не умею парус. Со стыдом она слышала свой жалкий лепет. будто за неумение обращаться с парусом он сейчас же сбросит ее в воду. Ничего особенного от вас не требуется. Его слова звучали отчуждённо и ясно. Выполняйте мои команды. Конечно, буду, воскликнула Ксения. Может быть, он и не услышал ее, так как возился с какой-то веревкой. И вдруг взлетел вверх парус, и шлюпка сразу устремилась прочь от берега. Это произошло так неожиданно. Плоский парус, пока лежал на дне шлюпки, был даже не замечен, что Ксения ахнула. Я закреплю фал, а вы следите, чтобы кливер не падал. Парус уточнил он, догадавшись, что она не знает, что такое кливер. Да. Поспешно кивнула Ксения. Он шагнул вперед, взялся за какую-то длинную рукоятку, чуть повернул, ее, и шлюпка дала такой крен, что показалось, вот-вот перевернется. И постарайтесь не свалиться за борт, не оборачиваясь, сказал он. Ксения ухватилась обеими руками за поперечную скамью, на которой сидела, и уперлась ногой в такую же скамью перед собою. Вдруг этот клевер как раз сейчас и начнет падать, а он ведь не сказал, что мне тогда делать? панически подумала она и решила, что в таком случае станет удерживать кливер за этот самый фал, даже если свалится в море. Но шлюпка, изменив курс, выпрямилась и понеслась по морской глади. Море спокойное, сказал он. Надеюсь, румпель будет достаточно, чтобы удерживать ветер. Но, может быть, вам придется мне помогать. Каким образом? спросила Ксения. Ее охватило счастье от того, что он ожидает от нее помощи, и паника от того, что по своей бестолковости она может обмануть его ожидания. Сейчас покажу. Он закрепил румпель, перешагнул через свободную скамью, встал рядом с Ксенией, сразу же вскочившей со своей из и сказал: "Возьмите фалы шкива. Да, так. Держите крепко. Чувствуете ветер?" "Да!" Ощущение было таким необычным и таким сильным, что Ксения не проговорила это, а радостно выкрикнула. Пока она сидела на скамье, ей казалось, никакого ветра нет вовсе, но теперь она чувствовала, что парус ловит его, и что она может помогать парусу, то натягивая, то приотпуская фал. "Видите, это несложно", сказал он. "Если ваша помощь понадобится, я скажу. А пока закрепите фал в шкиве. Да, вот так. И отдыхайте". Он вернулся к румпелю. Ксения села на скамью снова. Руки помнили ветер. Она поняла, что не забудет этого никогда. Шлюпка летела по легким волнам. Силуэт стоящего у руля человека был так ясен, словно чья-то твердая рука прорисовала его на светлеющем небе рядом с утренней звездою. "Благодарю вас". Ксения замешкалась, хотя и не ожидала, что он назовет свое имя. Сергей Васильевич, сказал он. Не стоит благодарности. Как же не стоит? Вы мне жизнь спасли. Положим мне жизнь. Он не обернулся, но Ксения расслышала в его голосе усмешку, которая, возможно, обидела бы ее, если бы она могла испытывать по отношению к нему что-либо кроме восхищения. Я не предполагала, что вы так поступите. Она произнесла это почти мысленно и думала, что он не услышит. Но он услышал. Почему не предполагали? Наконец, обернувшись, спросил Сергей Васильевич: "Но вы же говорили, лучшее, на что я могу рассчитывать, я говорил это не о портовом борделе. Все равно. Не думаю, что все равно. Во всяком случае, не хотел бы, чтобы меня из-за вас упрекали ночами синеглазые ангелы" как неожиданные и странные его слова. Откуда он знает, что ангелы синеглазые? Впрочем, несколько кратких встреч с ним позволяет предположить, что он знает все и все умеет. Вы тех троих так остановили, разбросали, даже не знаю, как это назвать, восхищенно произнесла Ксения. Он пожал плечами. Моей заслуги в этом мало. Да как же Есть галицинская система самообороны. Меня ей учили. Если бы учили вас, вы, возможно, освоили бы ее не хуже. Я точно не освоила бы, вздохнула Ксения. Мама всегда говорила, что я телесно бестолкова Папа не говорил, но, думаю, и для него это было очевидно. Кливер накренился, теряя ветер. Ксения вскочила и потянулась было к Фалу, но Сергей Васильевич тронул Румпель. И ветер ударил в парус снова. "Давно умерли ваши родители?" спросил он. Его догадливости Ксения уже не удивлялась. "Мама в восемнадцатом году", ответила она. "У нее была чехотка. То есть не в восемнадцатом году открылась, а раньше, я еще маленькая была. Папа отправил ее лечиться, и она взяла меня с собой, потому что папа был археолог, вечно в экспедициях, а дедушка мама считала, не сумел бы меня воспитывать по вздорности своей". К тому же дедушка под клином жил в имении, а мне ведь надо было учиться. И мы уехали с ней за границу вдвоем. В Германию сперва я училась в пансионе во Фрайбурге, а мама в Шварцвальдской санатории лечилась. А папа приезжал нас проведать, когда мог. А после мы с мамой переехали в Ниццу. Я должна была и там поступить в пансион, но тут маме сделалось совсем худо, и она стала говорить, что хочет умереть на родине, и просила, чтобы папа ей позволил вернуться хотя бы в Ялту. Если уж нельзя в Москву. А все дело было, видимо, в том, что ей нельзя было ни в Ниццу, ни в Ялту, ни даже в Шварцвальд. А надо было сразу в Давос, совсем высоко в горы, и тогда быть может, удалось бы ее спасти. Папа был на раскопках в Туркестане и телеграфировал мне, чтобы я не возвращалась в Москву, потому что революция а одожидалась бы его в Крыму. Сама-то я и не заметила этой революции. Такое горе было, что мама умерла. Но после начался кромешный ужас, и людей убивали просто так, не за понюшку табаку. И меня убили бы, может. Но папа как-то добрался до Крыма, и мы с ним уплыли из Севастополя в Бессерту. Нас взяли на последний военный корабль, хотя это неправильно сказать, что взяли. Нас чуть не затоптали на сходнях, потому что тысячи людей рвались на борт, и человеческий облик потеряли. Как вы оказались в Алжире? спросил Сергей Васильевич. Его холодный тон заставил Ксению опомниться. Она поняла, что говорит как в лихорадке, и о том, о чем он ее не спрашивал. Извините. Слезы выступили у нее на глазах от стыда. Это от того, я просто очень давно молчу. Об этом и вовсе никогда не говорила. Мы застряли в бездерте в лагерях этих, где русские военные жили очень надолго. Папа перебивался случайной работой, иной раз даже грузчиком в порту приходилось, потому что сбережений у нас совсем не было, и мы впали в нищету. Он прежде хорошо зарабатывал, и дедушкино имение приносило доход, но все ушло на мамино лечение, а имение в революцию отобрали, конечно. Мы совсем отчаялись, и тут вдруг ему предлагают экспедицию в большой западный Эрк. Предполагалось, что там могут быть древние стоянки, которых прежде не находили, и папа их в самом деле нашел. Деньги на экспедицию ассигновало какое-то французское учреждение. И, и тогда мы, какое именно учреждение? он. — Я не помню, с отчаянием воскликнула Ксения. То есть я этого даже не знала. Если бы могла предположить, что так все сложится, конечно, я тогда прислушивалась бы к каждому слову, ведь папа говорил какое. А теперь я попыталась бы в это учреждение обратиться. Может, они мне помогли бы? Может и нет, добавила она помолчав. Папа в пустыне умер от сердечного приступа в верги этом проклятым. Проводники его тело закопали. Я смотрела, как могила исчезает, просто растекается с песчаным таким шорохом. Потом уснула, наверное. Хотя это больше на забытьё походило. А утром никого уже не было. И ничего не было. Они все забрали и ушли. Верблюдов снаряжение, папины записи, и фотографическую камеру. Он наскальные рисунки ею снимал. Мы такие прекрасные композиции находили: быолы, слоны, антилопы, страусы. Целые вереницы животных были изображены. Проводники, кроме моего рюкзака, две фляжки воды мне оставили, но их ненадолго хватило. Когда меня туареги нашли, я уже умирала. Дина, эта мать Кабира, ее все слушались, решила меня с собой забрать в Медину и Вот. Вздохнула она все таки мне никогда не понять, как можно с человеком. Так. Видимо, Кабир разнюхал в порту, что может продать вас дороже. Ахмеду сообщил бы, что вы сбежали и вернул бы задаток. По-вашему, это все объясняет? Извините. Надо было спросить его, куда они теперь направляются. Но она не спрашивала. Бежали по темным улицам, он зашел в какой-то дом, сказав ей подождать. И Ксения ждала, думая, что если он не появится, то она бросится в море и просто поплывет от берега прочь. И что к счастью, море не пустыня, это не продлится долго. Но он появился через пять минут с небольшим саквояжем в руке, и ей показалось, что она родилась на свет заново. А потом она ждала снова, пока он по-арабски договаривался о чем то у причала, с человеком, который казался ей лишь темной тенью, и слышался звон монет. И зачем же она станет расспрашивать его теперь? Все равно что расспрашивать ветер. Тот не изменит своего направления, потому что не боится никого, кроме Бога одного. Сейчас мы идем вдоль берега, сказал Сергей Васильевич. В порт Аль-Джазаир. А ваш рюкзак? Все документы были у папы. Они пропали, если вы об этом. Да, об этом. Какое у вас гражданство? Я потрит. Потому как он поморщился, Ксения поняла, что его не обрадовало это известие. Да и кого бы обрадовало? Впрочем, для того, чтобы высадить ее из шлюпки на причал, документы, наверное, не нужны. А что она станет делать дальше, это не его забота. Как вас зовут? спросил он. Ксения. Это мне известно. Фамилия, отчество. Кострямина. Ответила она: "Андреевна". "Вот что, Ксения Андреевна", сказал он. "Когда придем в порт, попрошу вас не отвечать ни на какие вопросы, кроме тех, которые задам вам я. И говорите только по-французски". "Мне назваться француженкой? Посмотрим по обстоятельствам".